еще более опасных, чем предыдущим летом. На этот раз татары действовали как польские союзники. 5 апреля 1633 года польский курьер доставил хану Крыма письмо короля Владислава с просьбой послать войска против Москвы. Хан дал обещание. Новосельские страницы 196-197. В апреле и мае первые разведывательные отряды татар перешли южную границу Московии. В июне сын хана повел войско 20-30 тысяч татар и малых нагайцев, Какие? Севернее Тулы. Часть из них переправилась через реку и вошла в Московский уезд. Затем они отдельными группами распространились и на запад, и на восток, разоряя поместья аристократов и крестьянские деревни, уводя тысячи пленных. Когда известия об этом дошли до армии Шейна, многие из пострадавших от татар уездов поспешили домой, чтобы сражаться с татарами и спасти уцелевшие от разорения, что значительно осложнило положение армии. В ответ татарам московское правительство отправило против малых нагайцев несколько подразделений московских войск, усиленных большими нагайцами и кабардинцами. В это время русские послы в Константинополе старались добиться помощи султана в ограничении крымских татар. Мурат IV, казалось, склонялся к тому, чтобы начать войну против Польши. Крымских татар должным образом проинформировали, и в августе они начали отводить свои силы с русских земель. В декабре крымский хан Дженебек получил строгий приказ заключить мир с Москвой и готовиться к войне с Польшей. Там же страницы 197-198. Король Владислав сразу после своего избрания на трон 13 ноября 1632 года приступил к организации армии для спасения Смоленска. Приготовления закончились к августу 1633 года, и в конце месяца Владислав подошел к осажденному городу. Его армия насчитывала 9000 человек. В середине сентября королю присоединились войска зарегистрированных казаков от 15 до 20 тысяч человек под командованием Гетмана Арандаренко. Грушевский, том 8, часть 1, страницы 205-206, Дорошенко, том 1, страница 223. Другая группа казаков во главе с Адамом Киселем и Иремье Вишневецким действовала в районе Северской земли, но без успеха. Грушевский, том 8, часть 1, страницы 201-203. Дорошенко, том 1, страницы 223. Голобуцкий, страницы 213-215. Подход армии Владислава с отрядами казаков сразу же изменил военную ситуацию. Армия Шейна сама оказалась под угрозой быть окруженной силами врага. Немедленное отступление оказалось единственным разумным выходом из положения. Но Шейну было трудно принять подобные решения без царского приказа. Ситуацию усугубила последовавшая 1 октября смерть патриарха Филарет. Царь убедил Шейна оставаться в лагере, и заверил его, что из Москвы, Северской земли, Пскова и Тарапца немедленно вышлют подкрепление. В это время поляки захватили Дорогобуш, отрезав дорогу на Москву. Тервые и земляные валы, возведенные русскими под Смоленском, позволили бы им выдержать долгую осаду, но скоро войска Шейна стали испытывать нехватку продовольствия и фуража. Кроме того, моральный дух иностранных наемников пошатнулся, и они начали переходить на сторону поляков. 2 декабря полковник Лесли, ирландский военный эксперт, обвинил англичанина полковника Сандерсона в измене и застрелил его. Обещанное царем подкрепление не подходило. Посланный из Москвы отряд под командованием князей Черкасского и Пожарского дошел до Можайска, но там остановился так, как нуждался в улучшении вооружения. Шейну оставалось только сдаться, что он и сделал 19 февраля.